По тем временам сумма достаточно солидная, но меня не столько она заинтересовала, как то, насколько глубоко пришельцы проникли в детали и хитросплетения нашей жизни, рассчитав даже кому, когда, и от кого, и какую денежную сумму требуется послать. Вот тебе и капелька меда. Следующее задание было для меня наиболее трудным, если хотите, самым неприятным потому что касалось уже не абстрактных конвертов с письмами в неведомые адреса. Мне нужно было организовать опоздание на самолет некоего старшего лейтенанта медслужбы, а значит, вступить в непосредственное общение с людьми этого времени, грубо вмешаться в их судьбы. Я не Остап Бендер и не Джеймс Бонд какой-нибудь. Всякого рода авантюрные проделки всегда плохо у меня выходили, Я даже в розыгрышах не любил из-за этого участвовать. Так что до сих пор удивляюсь, что эта штука получилась у меня так гладкой, даже, я бы сказал, изящно. Я провожал своего старлейта в белой морской форме от квартиры до самого Внукова, тщетно ожидая какого-нибудь случая, который все решит сам собой и который, разумеется, так и не представился. Парень этот, лет двадцати семи, на вид сразу от чего то вызвал у меня симпатию, хотя естественней было бы наоборот у него было приятное я бы сказал аристократического типа лицо интеллигента далеко не первого поколения. в иных обстоятельствах я бы с ним с удовольствием побеседовал сейчас же увы мы друг для друга были всего лишь объект и субъект межвременного контакта. Доктор, как человек пунктуальный, прибыл в аэропорт за 20 минут до конца регистрации. И пока он стоял в не слишком длинной очереди на посадку, я отчаянно перебирал все свои довольно нереальные варианты, а время утекало неудержимо. Тем более, что в те идиллические времена никто и слыхом не слыхал о воздушном терроризме, и в самолеты сажали не только без досмотра, но даже и без паспорта. То есть очередь двигалась быстро. И как-то вдруг неожиданно я придумал. Из ближайшего автомата, не упуская из виду своего клиента, я позвонил в аэропортовскую военную комендатуру решительным и напористым голосом немаленького начальника из МУРа, попросил, то есть почти приказал под любым предлогом на полчаса задержать стоящего у седьмой стойки «Опасного преступника в морской форме. Приметы такие-то». группа на подходе, но тем не менее». Или тон мой подействовал, или дежурный был прилежным читателем адамовских детективов, но через три минуты я наблюдал, как к Старлейту подошел усиленный офицерский патруль, проверил документы и, невзирая на протесты, припроводил». Честно говоря, чувствовал я себя в этот момент крайне погано. Хотя вполне вероятно, что этой акцией я открыл воинврачу путь к бессмертной славе, если он в этой истории столь важная фигура. А может быть, с той же долей вероятности, только что напрочь сломал человеку жизнь. После этого в моих делах появился просвет, и я смог наконец перевести дух и спокойно осмотреться. Поначалу Москва показалась мне незнакомой, недостаточно праздничной, что ли, запущенной, грязноватой, в общем, не соответствующей моим ностальгическим, романтизированным воспоминаниям. Но чем больше я привыкал и вживался, чем дольше дышал воздухом ушедших минут, подстраивался под другой, гораздо более медленный ритм жизни, тем ближе мне становился этот полузабытый, мило провинциальный город моей юности. Спокойное уличное движение, гремящие трамваи в центре, целые кварталы ныне бесследно исчезнувших и довольно привлекательных на вид домов, девушки в юбках, которые через год стремительно укоротятся до самого некуда, а пока прикрывают колени, ребята через одного в синих китайских брюках по пять рублей Лотки букинистов почти на каждом углу, с такими книгами, что если рассказать, не поверят. Первая серия «Войны и мира» в России, все улицы заклеены афишами с Бондарчуком, Савельевым и Тихоновым. Английская промышленная выставка в Сокольниках, выставка раден и его время» в Пушкинском музее. Табачные ларьки с радугой сигаретных пачек давно исчезнувших марок. «Длиннейшая очередь возле детского мира. Продают новый сборник Осадова».